Я уже решил было, что поднял дух своей коллеги. Но, уходя между дверью квартиры и лифтом, она снова взыскала избавление. Не одолевает ли и вас время от времени это безумное желание, чтобы что-то произошло, что-то новое, еще не поддающееся словам, что-то... Пожалуйста, не смейтесь, Эберхард. Что-то такое, что нас опрокинет, опрокинет нас всех. На листочке я записал... Как робкоизбивчиво домогается своей гибели моя коллега, такая обычно холодная. Что за блажь заводить декоративных рыбок? Тщательно корми, поддерживай нужную температуру воды, приток кислорода, борись с паразитами, и все равно сегодня какой-нибудь вали хвостик, а завтра какой-нибудь ершик плавает, смотришь, брюхом кверху. Гоппи пожирают собственных мальков. Отвратительно, несмотря на подсветку. «Бросили бы вы эту ерунду, Ирмгард? Вы думаете, в вашем 12-м А ведут себя благовоспитание?» Я позвонил врачу, сказал, когда он спросил, как я себя чувствую вполне прилично, хотя десны у меня болели и приходилось каждые 4 часа полоскать. Затем я изложил свой план, который он назвал типично учительским, но все-таки согласился со мной и дал кое-какие практические советы по деловому скупо, как если бы речь шла о лечении корня. Он продиктовал мне по буквам адрес одного чудака с явным заскоком, которого я посетил в Рейникендорфе, в его частном собрании пожелтевших мерзостей, а также в Ульштейновском архиве. И в земельной лаборатории наглядных пособий я набрал десятка два с половиной черно-белых и цветных слайдов, которые после занятий показал Шербауму в нашем биологическом кабинете. Сначала он отмахивался. «Представляю себе, что вы для меня набрали. Все знаю. Лишь когда я возвал к его справедливости, вы познакомили меня со своим планом, Шербаум? у Дайте же и мне, учителю, такую возможность. Он уступил и пообещал прийти. Ну, хорошо. Чтобы вы потом могли сказать, я все перепробовал. Он пришел со своей длинношерстной таксой. Максу тоже хочется поглядеть. Свою программу я показал, стало быть, обоим». Сперва примитивные гравюры на дереве, изображавшие, как в средние века сжигали ведьм и евреев. Затем погружение в кипящее масло для умерщвления похотливой плоти. Затем сожжение гуса. Затем ужасные сожжения, которые устраивали испанцы в Южной и Центральной Америке. Затем сожжение вдов в Индии. Затем документальные фотографии, действия первых огнеметов, зажигательной бомбы Второй мировой войны. Со всеми подробностями — жертвы пожаров и авиационных катастроф. Дрезден, Нагасаки, под конец с а м о с о ж ж е н и е одной вьетнамской монахини. Шербаум стоял рядом с проектором и не задавал никаких вопросов, пока я выкладывал свои сведения о свойствах дерева, применявшегося для сожжения ведьм, дрог из-за зеленоватого дыма. О топосе очищения огнем, чистилище. О в с е с о ж ж е н и я как таковом у к а з а н и е можно найти не только в Библии. О сжигании книг от папской анафемы до варварства национал-социалистов, о костре в день солнцеворота и подобных фокусах, а также о печах крематория. Вы поймете меня, Шербаум, если я не стану подробно останавливаться на Освенциме. Когда я покончил со слайдами, он сказал, держа на руках Макса, «Это все людей, а я хочу собаку, понимаете?» Люди — дело известное. Это проглатывали. Тут только приговаривают т п о г а н о п о г а н о п о г а н о п о г а н а или «как в средние века».